— Вы начали врать, — сказал Гуров. — Ну что ж, придется задержать вас на несколько суток. Подождать, пока в вашей голове просветлеет. У Харитонова задрожали руки. Он убрал их со стола, что, конечно, не ускользнуло от внимания Гурова. И сыщик допустил роковой просчет, чем очень усложнил свою жизнь в дальнейшем. Он посчитал, что ложь незначительная, и ее разоблачение не стоит того, чтобы, задержав Харитонова, поставить его под угрозу разоблачения. Сыщик отнес волнение Харитонова только на трусливость. «Хорошо, не буду вас задерживать, езжайте домой». «Кто и когда консультировался с вами по вопросу вербовки сотрудника милиции?» Харитонов сумел взять себя в руки Якобы вспоминая, поморщился. Когда? В прошлом году, кажется, летом. Мне позвонил Лилек, сказал, что ко мне обратятся за консультацией. Через день приехал неприметный человек лет сорока, себя не назвал, сопровождали его два быка. Вербовка в основном проводится на использование человеческих слабостей. Деньги, женщина, тщеславие, вино. Самое лучшее – начать с женщины. Если объект увлечется вашей приманкой, вы будете иметь постоянный контакт. Потом следует задействовать деньги. Кандидата на вербовку следует с женщиной сфотографировать. Лучше снять на видео. Затем женщину ликвидировать. «Хорошо, хорошо», — перебил Гуров, которому надоело слушать прописные истины. «Кстати, я вас завербовал, не используя ваши методы. Вы вербовали не снизу вверх, а сверху вниз. Наши силы и возможности неравнозначны. Вы считаете меня наивным? Полагаете, я поверил, что меня так профессионально подставил кто-то из соперников?» ваша работа! Думайте, что хотите. Идите. Уже четвертый час. Глава третья. Подготовка к броску. Утром Гуров доложил генералу Орлову результаты за прошедший день. Кричко молча сидел на своем месте. Шутить в такой момент он не рисковал. Ну что, господа сыщики, довольно сказал Орлов. Поздравлять вас рано, хвалить только портить. Сработали на уровне профессионально, как и должно быть. Спасибо,чки, господин генерал. Корячко привстал. Я всегда Льву Ивановичу говорю, что Петр Николаевич к нам как отец родной. Если б подобную вербовку провернул не Гуров, а кто-нибудь иной. Так вы бы обняли паршивца. Да в приказе благодарность. Орлов хмыкнул. Паршивца следует обнимать и поощрять. Полковник Гуров сыщик особого калибра и не нуждается в твоей или моей похвале. Он сам себя судит и оценивает. Спроси. А чего спрашивать, я и так знаю. — Все, перекур закончен, к делу. — Лев Иванович, а ты не считаешь, что Харитонов что-то утаил? — Самое главное, — спросил Орлов. — Наверняка утаил, а главное — вряд ли. — Согласен, наши клиенты не занимаются вербовкой. Если, конечно, не считать бутылку, поставленную постовому, ящик коньяка участковому, вообще-то расценки мне... «Неизвестно. Но вербовщик из такой среды случай неординарный. Тем более вербовка полковника Главка просто ни в какие ворота не лезет». Орлов замолчал, взъерошил волосы. «Ты рисуешь Харитонова как человека трусливого, неумного, но хитрого и образованного. Я среди налетчиков такого не припомню». Что-то с памятью моей стало. Станислав! Орлов грозно взглянул на Кричко, Но, увидев обиженное его лицо, вздохнул. Видно, Горбатого могилы исправит. Конечно, старшего и младшего всегда может в угол поставить. Коллеги, что по коридору ходят, завидуют, Что мы с генералом дружны. Знали бы они, как мне терпеть приходится. Пойди к Верочке, выпей кофейку, ты мне мешаешь. Орлов подождал, пока обиженный Кричко выйдет, и продолжил. Харитонов для данной среды явление редкое. Нечего делать интеллектуалу в подобной группировке. За такие деньги он может найти в криминальной среде работ почище, а главное — безопаснее. Гуров упорно молчал. Я к чему веду? Харитонов исключение исправил. Вербовку полковника проводил человек неординарный. Рассказ Харитонова об инструктаже мне видится чистым вымыслом. Ты утверждаешь, что, перечисляя методы вербовки, ну там женщины, деньги, видеосъемка, даже ликвидации девицы, он говорил плавно, размеренно, без запинок. Так не бывает». Подобная манера речи свойственна человеку, когда он рассказывает о чем-то хорошо знакомом. Гуров насторожился. Значит, я промахнулся? Ну, как сказать? Ты можешь взять Харитонова в любой день и вынуть из него все до донышка. Выждем, что он скажет о сходке.